Глава 22 «Какая странная парочка», — подумал водитель белого кроссовера, завидев впереди красный сигнал светофора. Эта пара стояла на восточном тротуаре между второй и третьей улицами. В мужчине было по меньшей мере шесть с половиной футов роста, около двух метров. И у него были бритая голова и солнцезащитные очки-авиаторы. Голова крутого чувака подумал водитель кроссовера. Но одет он был в футболку с изображением персонажей мультика и держал за руку миниатюрную блондинку, к животу которой был пристёгнут младенец. Они смотрелись, как счастливая семья, что водителю кроссовера казалось невероятным. Он уже мог представить себе, какими они будут через 15 лет. Он безобразно растолстеет, а она будет слишком много пить. А их слабоумные и вечно хмурые дети — Будут знать, что их родители ненавидят друг друга. Он считал себя реалистом в том, что касается брака. Само собой, пока что у них всё тип-топ, но как обернётся дело, когда жизнь подставит им подножку? Когда эта хорошенькая цыпочка начнёт увядать или не сможет нормально вставать с кровати, сколько времени понадобится этому счастливому мужу на то, чтобы найти ей замену? А что, если папочка потеряет работу? Лучше об этом не думать. Не бывает никакого в радости и в горе, в здравии и в болезни. Есть только предательство и эгоизм. Он перевёл взгляд на пассажирское окно своей машины, пытаясь ещё раз посмотреть на свою мишень. Именно так он думал о Лори Моррон. Для него она была мишенью, добычей. Несколько месяцев назад, находясь в одном из своих периодов депрессии, он слишком много времени проводил лёжа на диване и смотря телевизор. Тогда-то он и увидел передачу про хамелеонов. Он чуть не переключил канал, когда авторы показали, как эти ящерицы из красных становятся розовыми, потом зелёными, потом жёлтыми, потом голубыми. Каким же надо быть идиотом, чтобы не знать, что эти уродливые твари могут менять свой цвет? Но тут голос за кадром заговорил об их глазах. Оказывается, веки хамелеона устроены так, что между ними имеется только узкая щель, похожая на булавочную головку. Однако вместо того, чтобы сделать эту ящерицу слепой, данная особенность превращает каждый её глаз в перископ, К тому же один такой глаз может двигаться независимо от другого. В результате хамелеон имеет обзор в 360 градусов. Он может одновременно вести поиск как охотящихся за ним хищников, так и добычи, на которую охотится он сам. Он видит всё сразу. «Только представь себе, каково это», — подумал тогда хозяин белого кроссовера. «Всегда быть на шаг впереди». Тогда никто не смог бы тебя обмануть, обжулить. Сейчас, сидя за рулём, он чувствовал себя именно таким, всемогущим. Сейчас вокруг, по его мнению, не было хищников, а была только его добыча. «Они меня не видят», — подумал он, — «а я вижу всё». Но что это? Куда она подевалась? Он ехал за ней с самого выхода из бара, Она свернула на Бауэре, и он сделал то же самое. Но теперь её нигде не было видно. Не могла же она пройти так далеко. Как только на светофоре зажёгся зелёный свет, он свернул налево, на вторую улицу, надеясь, что объехав квартал, сможет найти её опять. Доехав до перекрёстка Бауэре и третьей улицы, он остановился перед гидрантом и пригнулся, окидывая улицу взглядом. Теперь он чувствовал, как его сила уходит. От этого ему захотелось заехать на тротуар и раздавить всех, кто там будет. Его нога застыла над педалью газа, когда он вдруг увидел, как она выходит из магазина на другой стороне улицы. Пройдя всего несколько шагов, она подняла руку, ловя такси. Он досчитал до трёх и, влившись в поток машин, поехал за ней. «Куда теперь, Лори Моррен?» И сколько мне ещё придётся ждать до того, как жизнь начнёт ставить тебе подножки?